Я ослабила хватку и, выпустив руку девушки из своей, спокойно произнесла, «Не надо быть такой уверенной в этом, девушка. Жизнь — штука сложная, а уж судьба та и вовсе сюрпризами». «Может быть, только наш сюрприз заработан кровью и потом, — эмоционально выпалила девица?» и тут же притихла, поняв, что сказала что-то лишнее. «Что ты имеешь в виду под нашим сюрпризом?» — не пропустила я мимо ушей ее замечание. «Ты никак тоже участвовала в подготовке убийства молодоженов? Или я не права?» «Я не участвовала», — отрицательно замотала головой девушка. «Я просто была инициатором, подала идею, так сказать, чтобы наследство перешло к законным наследникам, а не к какому-то там отпрыску, простой парикмахерши. — Это ты, что ли, законная наследница? — усмехнулась я. — Может, и я, — слизвила тут же девица и гордо вскинула голову вверх. — А что тут такого? Вам-то вот видно и невдомек, что мое сходство с Валерием Евгеньевичем Синельниковым «Просто феноменальная! Любой дурак увидит, что я его дочь, пусть и не признанная!» «Дочь?» — удивилась я. «Да сколько же вас, нахлебников?» «Двое!» — уверенно заявила та. «Я и Виктор». «Ага! Вот потому все и устроили!» Теперь уже обо всем догадалась я. «Именно!» — уверенно заявила девушка. И тут же добавила, можете теперь вести меня куда угодно. Я ничего не знаю, ничего не говорила. И вообще меня сегодня же и выпустят. Увидите, хорошие адвокаты, не то, что ваши. Ну это мы еще посмотрим, пообещала я, и взяв девушку за руку, повела ее в свою машину. Там усадил на соседние сиденья, и тут же, заняв место за рулем, повернула девяточку назад. В город. Пока мы возвращались в Тарасов, красавица упорно молчала, приспокойно смотря по сторонам, так как была уверена, что ей ничего не грозит, и ее ненаглядный непременно освободит ее из заточения. Я же, напротив, пыталась придумать способ доказать вину этих двоих и найти какие-либо улики. Сначала ничего интересного мне в голову не приходило и я уж начала подумывать, что все бесполезно, ребятки и так останутся ненаказанными. Но, как известно, опыт и дедуктивный метод берут свое, и рано или поздно я бы все равно что-то придумала. Хорошо, что умная мысль пришла именно рано, как раз в тот момент, когда я приехала в отдел Кири. Самого его на месте не оказалось, Но Володька мне пока было не нужен, ведь я уже хорошо была известна всем его помощникам и заместителям, так что мои просьбы они считали почти что приказом и без лишних вопросов выполняли их. И на этот раз, когда я поручила их заботам Марину и попросила проверить ее как следует, а заодно и никуда не выпускать до возвращения Володьки, никто и слова возражения не сказал. Я снова... Вернулась в машину и стала звонить по сотовому одному своему знакомому предпринимателю, помешанному на самолетах. Их у него было не меньше десятка, и все совершенно новые и ухоженные. Этот мой знакомый когда-то служил в десантных войсках, именно там ему и привили страсть к парашютному спорту. Потому что все свое свободное время он только и делал, что прыгал сам, доучил да этому всех ребят в округе. Благо, жил он далеко от города, в небольшом поселке, так что там это было вполне нормально. На мое счастье, Михаил Григорьевич Лыжко ответил мне почти сразу. Я быстренько представилась, напомнила, кто я есть, и попросила о помощи. Что? Полетать захотелось? — обрадованно уточнил мужчина. — Так это мы с радостью. — Мне в другой город надо, — пояснила я. — В Волгоград. Туда и сегодня же обратно. — Ну и что? — Надо так надо, слетаем. Ничуть не напугался предстоящему перелету Лыжко. — Ты давай лучше времени тяни, а прямо сейчас и ко мне. Я уж полмесяца за штурвал не садился, все жена не разрешала. Утверждала, что я еще не окреп после гриппа. Но на этот раз ей меня не удержать, радостно сообщил мужчина. Я тут же заверила его, что скоро буду. Затем выключила телефон, подзазвала к себе одного из ребят Кири и коротко пояснила ему, где находится машина Синельникова, которую сейчас все наверняка ищут. Также попросила передать володьке чтобы ждал меня на летном поле ближе к вечеру. Сама звонить я ему не стала. Кири ведь немедленно начнет расспрашивать, что я собираюсь делать. Еще решит полететь со мной, придется его ждать, а времени и так мало. Пусть уж лучше ему кто-нибудь другой все расскажет. А я... я мчусь навстречу ветру и вольному полету». Быстро заведя машину, я заметила, что бензин у меня почти на нуле, а значит, доехать без проблем до Лышко не удастся. Пришлось сначала завернуть на автостоянку и залить полный бак бензина, а уж затем я устремилась прочь из города, к небольшому поселку с приятным названием Тепловка, где меня ждал чуть ли не личный самолет. Михаил Григорьевич уже весь извелся, дожидаясь меня, так ему не терпелось. Он не дал мне и минуты времени, чтобы перекинуться парой вежливых слов с его милой и доброжелательной женой, и буквально затащил в салон самолета. Тут же загудел мотор, завертелся винт, и крылатая машина покатила по ровному, давно накатанному полю. Не первый раз летая Слышко, я ничуть не испугалась, когда мы стали взлетать. Прекрасно зная, что летчик он опытный, свое дело знает и сумеет посадить самолет в любой ситуации. Он был не просто профессионалом, а обладал талантом от Бога. Вскоре мы взмыли в облака, и под нами раскинулась ярко-зеленая земля со множеством мелких строений на ней, с деревьями, похожими на высокую травку, и людьми, напоминающими сверху муравьев. Я невольно залюбовалась великолепным зрелищем. Да, ощущение полета великолепное и захватывающее. Но сейчас я должна была помнить о том, куда и зачем лечу. И не только помнить, но и решить, каким способом перехватить Синельникова дома и доставить его назад в Тарасов, даже, может быть, против его воли. Иначе парень так и останется ненаказанным. Уверенный в себе и ничего не подозревающий Виктор Синельников, с блуждающей улыбкой на устах, вышел из своего дома и направился к стоящей во дворе иномарке, красному кабриолету, совсем новенькому. Он был очень высок, светловолос, с четкими волевыми скулами, прямым носом и глубоко посаженными глазами. На подбородке у парня имелась ямочка, но сейчас ее было не очень заметно, из-за густой щетины, покрывавшей нижнюю часть лица. По пути к машине Синельников сорвал с куста расцветшую розу и кинул ее, выглянувшей из кухни, молодой девице, возможно, новой служанки. Настроение у Виктора было самое замечательное. Да и почему бы ему таким не быть, если он умудрился провести всех своих врагов, становится обладателем Всего состояние дяди, дочь которого свою сообщницу, откровенно подставил, бросив в Тарасове на произвол судьбы. Наверняка Виктор думал, что теперь может жить спокойно дорадоваться. Не знаю, сколько времени рассчитывал веселиться и праздновать свою победу Синельников. Он ведь не подозревал, что в машине его ожидает очень хороший сюрприз. «В моем лице!» Пока он завтракал, я успела подкупить его личного шофера и охранника, блуждавших по двору, и спокойно проникла в салон машины. Сами же ребята накрыли меня какой-то тканью. Синемников спокойно влез в машину, уселся за руль и, крикнув охраннику, чтобы тот открыл ворота, принялся выгонять машину со двора. Я сидела сзади, скрючившись, и не подавая ни единого звука. Мне пока слишком рано было появляться на сцене. Пусть парень покинет пределы дома, тогда уж вряд ли ему кто поможет. Вскоре ворота оказались позади, и машина размеренно поплыла по ровным волгоградским дорогам в неизвестном мне направлении. Я еще несколько минут подождала, потом тихонько откинула с себя ткань, и, усевшись на сиденье за спиной парня, ткнула ему дулом пистолета прямо в шею. Виктор, совершенно ничего такого не ожидавший, невероятно сильно напугался и даже резко надавил на тормоза, вильнув рулем, отчего машина едва не влетела в ехавшую поблизости светло-серую газель. «Ну что ж ты так нервничаешь, парень? Или не ждал гостей?» С издевкой произнесла я, наблюдая за реакцией Синельникова в зеркало, установленное перед ним. — А я-то думала, ты мне рад будешь. — Жаль, видно, я ошиблась. — Что тебе от меня надо? — намеренно ровным тоном спросил Виктор. — Что? — переспросила я и тут же продолжала. — Хочу знать, ты убил Лапина и Скрябину? — Уверена, что ты. — Просто хочется личное подтверждение от тебя получить. — Зачем? — прикинулся глупым синельником. — Ты же сама все знаешь. Может, поедем лучше сразу в отдел милиции? Сдашь меня и дело с концами? Или тебе деньги нужны? Вот ты и прицепилась. — Нет, деньги мне от тебя не нужны, — ответила я. — Да и в милицию я тебя тоже не повезу. Во всяком случае, в вашу так что, дорогуша, тебе немного не повезло. Услышав, что в отношении него у меня совершенно другие планы, Синельников напрягся и тяжело сглотнул слюну. Знал ведь, что со своими ментами ему уладить дело куда проще. — Тогда что же тебе от меня надо? — слегка испуганно спросил он. — Чтобы ты кое-куда со мной поехал. А именно... В прелестный город Тарасов. Ты оставил там свою девушку, насмешливо ответила ему я. Или ты про нее уже забыл? А она вот думаю, вполне помнит о тебе. Зря ты так меня злишь, прикинулся непоколебимым Виктор. Себе же проблемы наживаешь. Давай лучше решим все по-хорошему. Я тебе дам денег, в два! Три раза больше, чем ты получишь за мою поимку, и на этом расстанемся. — Нет, так не пойдет. Даже не задумываясь, ответила я, я человек чести, и если что-то обещала, то всегда держу свое слово. Так что мы с тобой сейчас едем по этой дороге прямо, нас уже ждут». — Ну и дура, — вспылил Синельников, — могла бы миллионершей стать. Я ведь все равно выпутаюсь но потом отомщу. Посмотрим еще, кто последним смеяться будет». «А мне почему-то кажется, что я», — уверенно заявила я. «Так что крути баранку и смотри на дорогу». Виктор тяжело вздохнул и направил машину в указанную мной сторону. Я уселась позади поудобнее, но пистолет от шеи Виктора так и не убрала понимая, что иначе он быстро расслабится и начнет искать способ сбежать от меня. Нет уж, лучше пусть трясется всю дорогу за свою шкуру, мне так спокойнее будет. Но Синельников оказался не особо трусливым и даже в таком положении предпринял попытку сбежать от меня. Он сначала вроде бы вел себя тихо и послушно, а когда мы оказались на более оживленной трассе, резко крутанул руль в сторону, и приостановился, отчего я, невольно не удержав равновесие, отклонилась в сторону, на несколько секунд убрав пистолет от горла парня. Этого времени ему хватило на то, чтобы выскочить из машины прямо через верх и кинуться со всех ног прочь. Я едва успела сориентироваться. Пришлось быстренько перебраться на водительское сиденье, схватиться за руль и нажать на тормоза, иначе... В следующую минуту машина, поехавшая под уклон, выехала бы на тротуар, где находились люди. Затем я быстро оглянулась назад и, увидев, что бежать Синельникову приходится прямо по тротуару, быстро завела его машину, развернулась и на ней кинулась за ним в погоню. Поняв, что так ему от меня не скрыться, Виктор резко свернул в первую же подворотню, и я вынуждена была резко притормозить и, покинув машину, помчаться за ним следом. Синельников пересек двор, и так как тот оказался с одним-единственным входом, нырнул в один из подъездов. Искренне надеясь, что выход на крышу окажется закрыт, я забежала в ту же дверь и стала взбираться по лестнице, тогда как Синельников поднимался на лифте. Когда же я, наконец, застигла верхнего этажа, то увидела, что дверца на крышу все же открыто и даже распахнуто. Я высунулась из нее и едва не получила увесистый удар по голове доской. Благо, у меня мгновенная реакция, и я просто чудом успела пригнуться. Зато потом быстро выскочила на крышу и кинулась догонять удирающего Синельникова. На этот раз мне повезло, так как крыша быстро закончилась, И для того, чтобы попасть на соседнюю, парню требовалось сделать большой прыжок, на который он, прямо сказать, не решился. В итоге мы замерли возле края крыши и уперлись друг в друга напряженным взглядом. «Ну что, сдашься сам или вынудишь меня прибегнуть к силе?» Несколько минут помолчав, первой сказала я. Синельников несколько минут помолчал, еще раз оценивая ситуацию и все взвешивая, но понял, что тягаться с вооруженным противником все же не стоит, и предпочел мои условия. — Пожалуй, я еще немного покатаюсь. — Тогда давай сюда лапы, — поманила я парня пальчиком, и одной рукой стала искать в своей сумочке наручники. Когда же они попались, я подошла с ними к Виктору и торопливо сцепила ими его руки. Теперь парень хоть частично, но все же был лишен возможности мне сопротивляться. Сунув пистолет за пояс, я толкнула парня в спину и велела ему спускаться вниз. Мы снова влезли в дом, спустились на первый этаж на лифте и молча направились к машине. Рядом с ней уже кружились какие-то пацанята, явно решающие, чтобы такого стащить из салона. Но напакостить они вроде бы не успели. Я громко на них прикрикнула, и они моментально разбежались по округе, как тараканы по своим норам. Затем я открыла дверцу машины, усадила Синельникова, сама села за руль и, достав ранее взятые с собой ключи, стала ее заводить. Виктор недовольно глянул на приборную панель и громко выругался. «Вот сучата! Уже успели магнитолу стянуть!» «Ничего, скоро тебе и машина не понадобится», — успокоила я его, и, надавив на газ, покатила туда, где меня ждал мой личный летчик. На этот раз до места стоянки моего самолета мы с Синельниковым добрались без лишних проблем — и там пересели в воздушный вид транспорта. Машину я оставила на стоянке и, сев рядом с Виктором, дала Лыжко знак, что можно взлетать. Тот тут же взялся за дело. Несколькими минутами спустя мы уже парили в воздухе, направляясь в сторону Тарасова, и чем дальше мы летели, тем грустнее и напряженнее становился Синельников. Но меня это никак не заботило. «Танюша, ты, как всегда, прямо как в воду глядела!» — радостно произнес Киря, встречая меня возле самолета, как я его заблаговременно попросила, позвонив на его мобильник. «Мои ребята проверили твою Марину. Потом пообщались, на ее счет с родителями Стаса и выяснили, что они были знакомы. И не только. Представляешь, девчонка в день свадьбы приходила к нему» якобы забрать какие-то книги и вручить подарок. Как тебе такая информация? — Я рада, что вы все выяснили, — спокойно ответила я, и без того давно догадавшись, что так и должно было быть на самом деле. — Рада и только? — удивился Володька. — Да ведь мы почти раскрыли это, можно сказать, такое сенсационное дело. Дураку ведь теперь понятно, что именно эта девица подменила телефон Стаса на заминированный, и что она была сообщницей твоего Синельникова. — Да, кстати, — вспомнила я о своем задержанном, — забери с самолета этого самого типа. С ним столько хлопот! Кири было вытаращил на меня глаза, но ничего не сказал, а заторопился отдавать приказания своим ребятам, по поводу того, что делать с привезенным из Волгограда Синельниковым. Я же, уловив минутку, отошла к своему пилоту, отсчитала ему приличную сумму денег и сказала: Спасибо, Михаил Григорьевич, без вас бы у меня ничего не вышло. Да ладно, слегка засмущался Легко, всегда рад тебе помочь, с тобой приятно иметь дело. Если что еще, «Звони!» Я кивнула и отошла от самолета. Лыжко спокойно влев свой транспорт и, помокав мне из окошка, приготовился взлетать. Я вернулась к машине Кирьянова и тихо спросила. «Володя, есть сигареты? Я свои где-то в Волгограде посеяла». Киря быстренько взял у одного из своих ребят сигаретку и предложил ее мне. А когда я закурила, спросил. — Ну, что теперь? Поможешь нам искать улики? Или сразу домой? — Домой, — не задумываясь, — ответила я. — Я и так вам все на блюдечке преподнесла. Осталось лишь разжевать и в рот положить. Но это вы уже сами. Могу только советом помочь. На большее не рассчитывайте. — Да куда уж рассчитывать? «Ты и правда работу за десятерых сделала?» «Не знаю. Как тебе все время это удается?» «Давай-ка я тебя до дома отвезу. Ты мне все по дороге и расскажешь». Я согласна кивнула, сделала последнюю затяжку и, бросив окурок на землю, села в машину Володьки.